Западные князья. В западной России идеи по обстоятельствам не развилась в порядок, и трудно сказать, могла ли она там получить такое развитие даже при иных обстоятельствах. Во всяком случае подчинение Литве внесло в тамошние княжеские отношения условия, давшие им совсем особое направление. Как неуспешно шла в литовско-русском государстве децентрализация, она не достигла степени удельного дробления. Великий князь держался поверх местных князей, а не входил в их ряды. Не был только старшим из удельных, что он составляет одной из существенных особенностей удельного порядка в другой половине Руси. Великие князья литовские жаловали княжение в вотчину вечно или только до своей господарской воли во временное владение. Первый акт уничтожал очередное владение или предполагал его отсутствие, второй отрицал самую основу удельного порядка и оба низводили жалуемого владельца, в положении служилого князя, соединяясь с обязательством, а ему нам с того верно служить. Но и князь, родич-совладелец, и удельный князь по своему юридическому существу не были ничьими слугами. Значит, местных князей в литовско-русском государстве XIV-XV веков можно называть удельными только в очень условном смысле, за недостатком термина точнее выражающего своеобразные отношения, какие там складывались. Верхнеокские князья В этом государстве был уголок, который исключительными условиями своей жизни дает нам возможность догадываться, как бы устроились князья Юго-Западной Руси, если бы в те века они были предоставлены самим себе. Это область Верхней Оки, где правили потомки святого Михаила Черниговского, князья Бельёвские, Адоевские, Воротынские, Мезецкие и другие. С половины 14 века они были подчинены Литве, но пользуясь выгодами пограничного положения, служили на обе страны и Литве, и Москве со своими отчеми. Спасаемые своей незначительностью От стороннего вмешательства они на своих отцовских и дедовских гнездах до конца XV века досиживали свои старые наследственные предания, продолжали спорить о большом княжении по роду, по старейшинству, рядиться о том, кому пригоже быть на большом княжении, а кому на уделе. Следовательно, и обладание уделами, младшими княжениями, определялась не наследственным правом, а договором, устанавливавшим родовую очередь, естественную или условную, как это делалось и в XII веке. Очевидно, эти князья никак не могли приладить к своему фактическому положению понятий унаследованных ими от давней старины. Сила вещей клонила их к раздельному владению, а они, сидя на своих дольницах, мелких долях своих маленьких отчин, все еще хлопотали и спорили о княжении по роду, по старейшинству, о родовой очереди по старшинству. Они продолжали политику своих давних предков, поддерживая падавшую родовую старину договорами, средством которая, поддерживая ее, вместе с тем выбивала из-под нее естественную ее основу.